— сказал то с улыбкой. — А, это другое дело, — сказал Каменш. — Да, я слышал кое-что об этом. Но человек низкого происхождения, как этот итальянец-кардинал, явившийся во Францию искать счастья не осмелится дойти до подобной крайности с такими людьми, как мы с вами. Это было бы чудовищно. Во времена его предшественника, прежнего кардинала, который был аристократ и вельможа, многое было возможно, но Мазарини...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 «Кто знает, не заплатите ли вы мне подобной же услугой через две недели?» «Я? Ну, конечно. Разве не могу я, в свою очередь, оказаться пленником Каадьютора?» «Поверьте мне», — сказал Атос с поклоном, — «я употреблю тогда все старания, чтобы быть вам полезным». «Не окажете ли вы мне честь отужинать со мною?» — спросил Коменш. — Благодарю вас, но я в мрачном настроении и могу испортить вам вечер. Благодарю. Коменш отвел графа в комнату, помещавшуюся в нижнем этаже павильона, непосредственно примыкавшего к оранжереи. В эту оранжерею можно было проникнуть, только пройдя через двор, наполненный солдатами и придворными. Двор имел вид подковы. В центре его помещались апартаменты мазарини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 «Особенно, если бы она смогла повторить все те проклятия, которыми вот уже неделю осыпает ее Д'Артаньян». «Бедный Д'Артаньян», — сказала Атос с оттенком мягкой грусти. «Такой храбрый, такой добрый и такой грозный для врагов своих друзей. У вас два очень опасных узника, Каменш. И я жалею вас, если эти два неукротимых человека вверены вам под вашу личную ответственность». «Неукротимых».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 В первый день он выломал плечом все двери, и, правда же, я ждал, что он выйдет из Рюэя, как Самсон из Газа. Но затем настроение его также изменилось, как у Д'Артаньяна. Теперь он не только привык к своему заточению, но даже подшучивает над ним. — Тем лучше, — сказал Атос, — тем лучше. — А вы ожидали чего-нибудь другого? — спросил Каменш, который, сопоставляя слова графа де ла Фер с тем, что ему говорил Мазарини об этих двух узниках, —